Глава двадцатая. Игра хитрецов. На пустынном поле развернулась настоящая военная кампания. Солдаты все прибывали и прибывали. Два отряда уже исследовали указанный квадрат, пытаясь найти нечто похожее на вход в бункер. Весь периметр был оцеплен, сверху летали беспилотные устройства, ежесекундно сканирующие обстановку. Но время шло. А никаких продвижений в поиске не было. Давно стемнело, время близилось к часу ночи, но темнота не была помехой. Кажется, сейчас это п о л е освещалось даже лучше, чем днем. Да только даже это никак не помогало в поисках. Весь вечер Гай преследовал ощущение, что он упускает нечто важное, какую-то значительную деталь, которая и не дает ему победить. Да, Алишер хорошо знал Джан. Но и она не хуже знала его самого. Сейчас в этом прямом противостоянии они могли просчитать действия друг друга, и он чувствовал, что пока счет явно не в его пользу. И тут на г о л у т е поступил сигнал с пометкой сверхсрочно. Открыв его, Гай просто о т р а п о л от внезапно нахлынувшего осознания. На дом, где он оставил Микаэля и Сашу, напали. Защита уничтожена, забор взорван, охрана не справляется. От обуявшего его ужаса лейд Эргай на несколько мгновений просто застыл. Он давно привык стойко принимать удары судьбы, но сегодняшний день стал для него поистине жутким. Сначала эти изображения избитого младшего брата, потом нападение на дом. И хотя он не сомневался, что Микаэла д ж е н не тронет, по крайней мере не сразу, но вот в безопасности Саши уверен не был. заставив себя успокоиться, он сделал несколько шагов по полю и активировал перед собой небольшой голографический экран. К счастью, система наблюдения дома работала даже сейчас, и а л и ш е р мог видеть происходящее там и изнутри, и снаружи. Сначала н а б л ю д а л за тем, как толпа в серых костюмах уверенно теснит его подчиненных, как те стремительно сдают позиции. В тот же момент он вызвал туда отряд искренне надеясь, что помощь успеет вовремя. Потом переключился на самособняк, и вот тут его снова захлестнули забытые когда-то эмоции. Он с ужасом смотрел, как Саша с откровенным волнением ищет выход из окруженного здания, как за руку тащит за собой мальчика, и нашла же, двинулась именно туда, где пока еще можно было пройти, вот только дом покинуть не смогла. Только сейчас Гай понял, какую глупость совершил, запретив ей выходить. Он до сих пор не доверял ей до конца. Опасался, что она может сбежать, п р и х в а т и в с собой Микаэля. И вот результат его недоверия. Алишер видел, как в комнату вошли трое мужчин, вооруженных конгайтами, с безумным волнением наблюдал за тем, как Саша уговаривает Микаэля отойти, и не мог сделать ничего, чтобы им помочь. А глядя на то, как она храбрится, как старается с гордостью смотреть на своих возможных убийц, решил, что лично прикончит Джен. Когда Саша начала падать, Гай ощутил, что его сердце на несколько мгновений просто перестало биться, и лишь увидев, что ее подхватил на руки один из нападавших, все-таки вздохнул с облегчением. Не убили, прошептал он и на мгновение прикрыл глаза. Теперь успокоиться оказалось проще, а сознание и вовсе стало кристально ясным. Алишер уже понял, что под этим пустырем ничего нет, а его сюда просто выманили, и с п о л ь з о в а в для этого Сашиного брата. Гай отдал приказ прекратить поиски и готовится ь к отправлению. И уже хотел связаться с с а ш и н ы Мгалути, когда заметил пришедшее от Кати сообщение. А в нем были цифры, координаты следования. Спустя три минуты пришло еще одно, такое же, только с другими данными. Потом следующее. То есть по всему получалось, что боясь быть обнаруженной, Катя пыталась хотя бы указать направление и пока отлично с этим справлялась. Алишер отправил ей благодарность и пообещал, что теперь уж точно сможет спасти Сашу и сына. Позже от Кати пришли еще два снимка. На одном была Александра, без сознания, но точно живая, а на втором м и к а э л ь Мальчик смотрел в окно, сидя в странном на вид Эрши, и выглядел при этом очень собранным и решительным. И что странно, Гай не мог себе ответить, за кого из них волнуется сильнее. Долгие годы в его жизни не было никого, кто бы вызывал такие сильные и непривычные эмоции. И вот теперь есть сын, есть девушка, которая кажется умудрилась стать для него даже слишком важной. А ведь после м и р р е л ь он думал, что больше никому и никогда не позволит влезть к себе в душу, покорить сердце. Он был уверен, что чувства не для него. И вот теперь. Едва не тронул с я умом, глядя на то, как в Сашу стреляют из к о н г а й т а Спустя час Катя прислала координаты, на которых значилась приписка: прибыли. Получалось, что место их приземления находилось в 150 километрах от этого пустыря, и Гай сразу отдал команду выдвигаться к указанной точке. А новое послание Кати и вовсе заставило Гая победно улыбнуться. Так как теперь она начала с л а т ь панорамные изображения местности, снимков было много, и благодаря им Алишер получил крайне ценную информацию о том, как именно можно попасть в бункер. Эта г о л о г р а ф и ч е с к а я девушка даже умудрилась прислать коды от замков на дверях. Вот только, как оказалось, радовался Алишер рано, потому что отправив снимок очередного подземного поворота и металлических дверей лифта, она остановилась. Прошла минута, две, десять, но больше от нее не поступило ни одного письма. А из этого следовало, что дальше сигнала уже не было. Ведь если бы Катю просто обнаружили, она бы точно успела об этом сообщить. с п у с т ы р я Алишер Иргай улетел одним из первых. За ним последовали все собравшиеся здесь отряды, но и этого ему показалось мало. По его приказу в грядущей операции предстояло принять участие еще трем группам, базирующимся в ближайших городах. Гай был настроен решительно и дал самому себе слово, что сегодня этой ночью поставит точку в затянувшемся противостоянии с Джен. Женщина, п о с м е в ш а я посягнуть на его семью, обязательно понесет за это наказание в высшую меру, без суда и адвокатов. В этот раз мое пробуждение после встречи с Конгайтом было совсем не таким приятным, как п р е д ы д у щ е е Уже зная, что бороться со слабостью бессмысленно, я просто лежала, даже не пытаясь открыть глаза. Чувствительность кожи еще не вернулась, и все, что я сейчас могла, это ощущать знакомый уже безумный холод. Но вскоре вернулась способность различать запахи, а в месте, где меня угораздило очнуться, пахло сыростью и плесенью. Отсюда следовало, что бросили меня в какой-то подвал. Когда спустя некоторое время я смогла открыть глаза, то обнаружила, что нахожусь в малюсенькой комнатке с бетонными стенами и земляным полом. Фонаря или хотя бы лампочки здесь не было, но немного света проникало через небольшое решетчатое окошко в металлической двери. Это-то и позволило мне хоть немного рассмотреть свою камеру. Дико хотелось п и т ь но, увы, никто не оставил мне здесь стакана с водой. Хотя тут даже тумбочки не было, на которой он мог бы стоять, да и кровать отсутствовала, и даже матрас. Про туалет или умывальник я вообще молчу. На самом деле меня просто бросили на пол в абсолютно пустой подвальной комнате. Кажется, вопрос моего комфорта их не з а б о т и л ни капельки. Кати рядом не было. Не знаю как, но я давно научилась ощущать ее отсутствие. Значит, все-таки прислушалась и отправилась с Миком. Интересно, насколько она далеко? Услышит ли, если попробую ее позвать? Да только я не стала этого делать. То, что я очнулась, она узнает и так, а отвлекать ее по пустякам сейчас не хотелось. Вскоре получилось кое-как приподняться и сесть, опёршись спиной о стену. Меня все еще трясло от холода, но он постепенно отступал. Наверное, в этот раз заряд Конгейта оказался не таким сильным, как в прошлый, а может, я просто начала привыкать? И тут вдруг до моего слуха донесся звук голосов, причем оба они показались мне до боли знакомыми. И в тишине этого гадкого подвала удалось расслышать каждое слово. Ты как? – спросил один, очень п о х о ж и й на голос Риса, только хриплый и какой-то слишком тихий. За что тебя на этот раз? Сбежать попытался. Ответил ему второй голосом Лёши. Они меня зачем-то на пустырь вывезли. Там поле какое-то было когда-то, а сейчас пустота. Протоптались на месте пару часов, потом поволокли обратно. Его слова заставили меня вздрогнуть. Ведь по всему получалось, что Джен использовал а его и меня и военных поисковиков заодно, чтобы сбить Гая со следа. Теперь же он ищет бункер совсем в другом месте. А я наверняка выгляжу в его глазах предательницей. На дом же нападающих тоже кто-то навёл, и по логике всё указывает именно на меня. Твоя сестра у военных. д ж е н уверена, что именно она сдала местонахождение бункера. Ответил л ё ш а Рис и вдруг закашлялся. Продолжить говорить он смог только спустя полминуты, и голос его при этом звучал ещё более тускло. Сашка поисковик, уверен, что она тебя ищет. Вот д Жен и решил избить ее со следа, а заодно и военных. Вот же тварь хитра, я фыркнул Лёша, издав нервный смешок. Значит, теперь нас не найдут? А ты хочешь, чтоб нашли? Уточнил Дарис. Есть желание сменить одну тюрьму на другую? У военных хотя бы тепло и кормят. В голосе Лёши з в у ч а л а насмешка. Только насмехался он, кажется, сам над собой. Мне вот точно надеяться не на что, бросил Рис. Что тут убьют, что там. В этот момент я все же решила попробовать вмешаться. Ребят, попыталась я позвать, но голос прозвучал так тихо, что они не услышали. Потом у прочистив горло, попробовала повторить. Ребят, это я, Саша. Меня тут рядышком с вами закрыли. Сашка, воскликнул Лёша, но быстро опомнился и заговорил куда тише. Ты что там делаешь? Сижу. Отозвалась я, а на лице против в о л и р а сплыла с ь улыбка. Все же находиться в темной камере, когда рядом есть кто-то родной, не так уж и ужасно. И ты прав, р и с Я искала вас, нашла Лешу и указала Алишеру именно на тот пустырь. Алишеру? Хриплый болезненный голос Дариса показался мне не на шутку удивленным. Точно. Он же не в курсе, что мы прекрасно знакомы с его старшим родственником. Ну, л е й д а Эргая. п о п р а в и л с себя я. Нет, подожди. Ты так говоришь, будто привыкла называть его именно по имени. А мне вдруг стало смешно. Сидим здесь в застенках какого-то подземелья и говорим о житейских мелочах. И так захотелось взять да и сказать им правду. Все равно терять мне уже нечего. Рис, я знаю его с начала прошлого лета, сказал я тихо. Мы так глупо и просто познакомились в лесу. В лесу? Со смешком уточнил Лёша. Так ты к Леду й и Ргаю на свидание бегала, а говорила, что с Касти гуляешь. Это все Кастл виноват, сказала я, прикрыв глаза. Но улыбка с моего лица никак сходить не желала. Изменник! Он как-то сразу нового знакомого принял, а мне уже и выбора не оставалось. с к о р е г а й признался, что с другой планеты, только о должности своей умолчал. Мы так общались пару месяцев, а где-то за неделю до вторжения он улетел. А потом? спросил Рис, чей голос прозвучал странно недоверчиво, будто он никак не мог поверить, что мои слова правда. А потом Рис, я связалась с ним, когда уходила проветрить голову, ответила, вздохнув. Он считал меня мертвой и, кажется, искренне обрадовался, узнав, что это не так. А вот на тебя был зол. Пытался убедить меня, что моя почти смерть в исследовательском центре произошла по твоей вине. Да, Рис не стал отвечать. да и я не была уверена, что хочу знать правду, потому и продолжила говорить сама. Моим третьим заданием было найти его сына, а для этого требовалась кровь самого Алишера. Потому я и осталась тогда у серверной. Вздохнула я. Меня в тот раз тоже из Конгайта вырубили, а очнулась я уже в квартире у Али. Али? Хмыкнул Лёша. Какой кошмар! И ты его так называешь? Да? Мне м и л о с т и в ы о разрешили звать его так наедине, и я снова поймала себя на том, что глупо улыбаюсь. Подожди, снова взял с л о в о Рис. Сына? Да, Микаэля. От одного воспоминания об этом смело м м а л ь ч и к е у меня на душе стало теплее. Он, кстати, очень на тебя похож, только глаза и характер отцовские. И где он сейчас? в з в о л н о в а н н о спросил н о в о и с п е ч е н н ы й дядя. У д ж е н Что? выпалил Рис и тут же закашлялся. Правда, когда снова продолжил говорить, его голос звучал уже чуть более звонко. То есть ты отдала его ей? Нет, воскликнула я, ощутив странную обиду. Не отдала. Я вообще все Алишеру рассказала. За мальчиком и с к а н и р о м летали. Потом твой братец закрыл нас с Миком в каком-то огромном особняке. Нас охраняла целая толпа военных. Я на некоторое время замолчала, выдохлась. Все же до сих пор чувствовал себя крайне паршиво. Пить хотелось до одури, в горле першило, а это не способствовало долгим рассказам. Саш, так что дальше-то случилось? Снова подал голос Лёшка. Вот он говорил намного бодрее, чем его сокамерник. А дальше на дом напали, стреляли из старых добрых земных автоматов, и пока кто-то из военных включил глушилку, эти гады успели... Я вздохнула, стараясь не думать, сколько человек погибло этой ночью, стараясь защитить нас. В общем, наши охранники проиграли ту битву. Почему вы не ушли? а з а д а ч е нас спросил Рис. Саш, ты нас из таких жутких мест уводила, я не верю, что не нашла бы как сбежать. Нашла, сказала я с сожалением. Только из дома выйти так и не сумела, потому что один нехороший человек отдал мне приказ сидеть в здании. Так что я просто не смогла переступить порог. Он тебе приказывал? Теперь в голосе Риса слышалось осуждение. Вот идиот. Отвечать я ничего не стала. Да и что могла сказать, что эти приказы для меня стали шоком, настоящим ударом ниже пояса? И может, с одной стороны я даже могла понять Гая, все же в его случае доверие ко мне могло обернуться огромной ошибкой. Но с другой, я ведь сама доверилась ему. Открылась, рассказала все, что знала, пошла против Джен, поставила на кон свою жизнь и жизнь брата. В Какой-то момент мне даже начало казаться, что я значу для Алишера больше, чем просто девушка с даром поисковика, что он испытывает ко мне нечто более сильное, чем просто симпатию. Но, как оказалось, ошиблась, а он сам наглядно показал с в о е истинное ко мне отношение. Не знаю, смогу ли теперь чувствовать себя рядом с ним так же легко, как раньше. Сейчас мне было сложно ответить на этот вопрос. Да и какой смысл рассуждать о моих возможных чувствах, когда неизвестно в ы й д у ли я вообще из этого бункера, увижу ли еще хоть когда-нибудь голубое небо. Сашка, не грусти, подал голос Рис. И так тошно, еще и твои эмоции добивают. Лучше бери пример со своего брата. Да, Саш, верь в лучшее, подтвердил Лёша. Мы выберемся отсюда, вылезем на поверхность и пойдем сдаваться военным. Знал бы ты, сколько раз я уже пожалел, что так долго им сопротивлялся. Рис ему на это ничего не ответил. И Я понимала, что в отличие от Лёши он сдаваться не станет, сбежит, если только будет такая возможность. Хотя в его случае мало просто скрыться, придется еще найти человека с даром тени, чтобы спрятаться от поисковиков. Сюда идут. Вдруг тихо проговорил Дарис. Я замерла, старательно прислушиваясь, но ничего не услышала. И лишь спустя примерно полминуты смогла разобрать знакомый до боли стук каблуков. И сейчас, судя по звуку, приближающаяся к нам Джен явно спешила. Мне стало страшно. По всему получалось, что она явилась к Рису. Может, решила забрать его, прикончить и выдать гаю тело? Или пришла убить Лешу у меня на глазах? От этих мыслей сердце испуганно сжалось, а сознание затопило паника. Вот только я не угадала. А когда железная дверь моей камеры с грохотом распахнулась, даже искренне удивилась. Очнулась? Зло выпрянула эта фурия, в п е р е в меня полной ненависти взгляд. Ты тварь мне всю игру испортила. Она подняла руку, в которой был зажат к о н г а й т переключила тот на полную мощность и решительно направила мне в грудь. Джен. Выдохнула я, уже п о н и м а я что она явилась сюда не разговаривать, а убивать. Я ничего не сделала. Ты отдала Микаэле его папаше, выпалила она. Но ведь сейчас мальчик у тебя. Ты выиграла. Я старалась говорить спокойно, хоть и чувствовала, что сейчас просто сойду с ума от нарастающей паники. Хотела скричать, плакать, биться в истерике, но я держалась. Сейчас у меня был единственный шанс выжить, как-то постараться убедить Джен, что я ей еще п р и г о ж у с ь Над нами целая армия, рявкнула она, окончательно теряя самообладание. Я-то выйду незамеченной, но остальные нет. Тут живет пять сотен одаренных, и теперь все они попадут к военным, и в этом виновата только ты. Я? Но почему? Меня же сюда без сознания привезли. Я даже примерно не представляю, где нахожусь. издала нас Эргаю, ты и то, что происходит сейчас, тоже твоя вина. Истерически выкрикнула Джен, а потом она просто нажала на курок. к о н г а й т в ее руке активировался. В меня полетел первый мощнейший импульс, за ним второй, третий, возможно, даже после этого Джен не остановилась, но мне стало совсем не до нее, потому что сознание начало меркнуть. Теперь меня с к о в ы в а л не просто холод, а нечто куда более страшное. Тело застыло все разом, даже веки и тени закрылись, мысли замерли, сознание померкло и лишь чей-то полный у ж а с а к р и к Сашка, стал для меня последним прощальным аккордом. Что там случилось? Взволнованным тоном выпалил Лёша. Саша, Сашка, ответь! Все громче кричал он. Тише. Осадил его рис. Там вообще что-то странное происходит. Я Сашку не чувствую, д ж е н без сознания и есть еще кто-то. И тут дверь перед ними распахнулась и в глаза ударил свет из коридора. А в этом свете стояла явно растерянная темноволосая девушка в черном спортивном костюме. Она всхлипывала и как-то странно дрожала, но вдруг решительно расправила плечи, шагнула вперед и упала на колени рядом с Алексеем. Лешка. Говорила она сквозь всхлипы и льющиеся из глаз слезы. Как же тебя угораздило-то, Лера? Что там случилось? Тут же спросил он, глядя на нее с волнением. Но она только отвела взгляд, посмотрела на Риса и сказала: «Нужно уходить сейчас, иначе будет поздно». Валерия помогла встать Леше, да Рис поднялся сам. Но как выяснилось, Алексей едва мог идти, правая нога не слушалась и болела адски. Дарис в отличие от него двигался почти нормально, потому им с л е р о й фактически пришлось тащить Лешу на себе. Когда они вышли в коридор, то невольно обратили внимание на открытую дверь соседней камеры, а там на полу лицом вниз лежала Джен, а у стены неподвижно сидела м е р т в е н н о бледная Саша, чьи глаза до сих пор были открыты. Я опоздала. п р о ш е п т а л а Лера, шагнув противоположную сторону, туда, где виднился выход из этого коридора. Когда решилась ударить эту тварь камнем по голове, та уже успела выстрелить трижды на полном заряде. Больше Валерия ничего не добавила. Все и так поняли, что Сашин организм такого просто не может перенести. Слишком сильное воздействие, слишком большая концентрация искусственной ледяной энергии. Здесь рядом есть выход на поверхность. Тихо сказала Лера. Его редко используют, потому что подниматься нужно по крутой лестнице, а лифта нет. Может, нам повезет и мы сможем выбраться незамеченными. Она говорила тихо, монотонно, словно просто не могла молчать. о на и понятно. Всего несколько минут назад на ее глазах убили подругу, девушку, которую она знала с первого класса школы. Парни на ее слова не отвечали, просто шли куда она их вела. Никто из них не хотел думать о том, что будет дальше. Даже Рис. Им просто хотелось уйти подальше от этого места, жуткого и ужасного. Двигаться было тяжело, а когда пришлось подниматься вверх, стало почти невыносимо. И все же они шли, преодолевая ступеньку за ступенькой. Вокруг было мрачно, половина ламп освещения не горела, остальные светили так тускло, что едва удавалось разобрать дорогу. А когда до заветного выхода наверх оставалось п а р а метров, Рис все-таки не выдержал. Надо было добить эту тварь, рявкнул он в сердцах. Ты Конгай там оставила? спросил он Леру. Да, кивнула она. Не смогла прикоснуться к этой гадости. Ей же хуже, выпалил Дарис, а вздохнув добавил: Алишер точно должен быть там наверху. Нам нужен он. Сейчас кроме него никто Саше помочь не сможет, а мой братец умеет обращаться с энергией конгайтов. Потому как бы мне ни хотелось на свободу, но мы идем сдаваться. Лёша кивнул, Лера только шмыгнула носом и прибавила шагу. Сейчас все они были готовы пожертвовать своей свободой д а чем угодно, лишь бы только хоть как-то помочь той, кого каждый из них по-своему любил. На поверхность они вышли вместе, похожим на небольшую пещеру. или даже землянку. На посветлевшем небе занимался рассвет, и это почему-то вселяло оптимизм. И на самом деле здесь рядом не было военных, хоть и слышались их голоса. При желании ребята вполне возможно смогли бы скрыться, сбежать, но сейчас у них была иная цель. Ни один из них не мог просто уйти. когда добрались до края небольшого леса, за которым на огромной поляне сейчас рассредоточилась самая настоящая армия, Рис остановился и помог Лёше опуститься на траву. Сидите тут, сказал он. Я один дойду быстрее, и если будут стрелять, тоже один пострадаю. В случае, если меня прикончат по пути, найдите Алишера Эргая сами. А ты не сбежишь? – спросила л е р а Все-таки она вообще впервые видела Риса. Слово лорда, ответил тот и быстрым шагом чуть прихрамывая направился прямиком к своим врагам. Он шел уверенно с гордо поднятой головой, без оружия и до сих пор не в состоянии использовать сейчас свой дар. Ступал по молодой траве, стараясь идти так быстро, насколько мог. Конечно, его заметили. Едва это произошло, на него тут же оказалось направлено столько конгайтов, столько он в своей жизни еще не видел. Но к счастью, пока никто в него не стрелял. Мне нужен лейт Эргай, выкрикнул р и с когда дорогу ему переградили несколько военных с оружием наготове. У меня для него срочная информация. Будет тебе лейт Эргай, с неприятной ухмылкой ответил один из военных. В то же мгновение кто-то ударил Дариса сзади по ногам и ловко надавил на плечи, заставляя упасть на колени. Но р и с и не думал сопротивляться. Он просто втянул носом прохладный воздух и поднял лицо к небу, мрачную серость которого все сильнее освещали яркие солнечные лучи. Огромный оранжевый диск медленно выплывал из-за деревьев, и это почему-то показалось д а р и с у хорошим знаком. Новый рассвет, новая жизнь. Теперь для него пути назад уже точно не было. Рис. Удивленно воскликнул знакомый голос, который парню так долго не доводилось слышать. Лейд Эргай, ответил тот, глядя на стремительно приближающегося брата. Он был жутко рад видеть Алишера, но сейчас им всем было не до с а н т и м е н т о в потому Рис поспешил сразу сказать то, что собирался. Джен выпустила в Сашу огромную дозу излучения Конгайта. Они внизу, там. Он указал себе за спину. Сашин брат и девушка, которая может показать дорогу. Пожалуйста, помоги. Несколько секунд вечно невозмутимый и спокойный лейд Эргай просто стоял, не в силах вздохнуть, а потом вдруг приказал: "В госпиталь, под охрану. Это мой брат Андарис Эргай. Выбрать тех, кто невосприимчив к эмпатии. Второго парня туда же. Кайл, с отрядом за мной. Командование у лейда Канира Арсона." А после сорвался с места и бегом направился туда, где сейчас находились Алексей и черноволосая девушка. Они при появлении Иргая с целым отрядом за спиной встрепенулись, но не поднялись. Тогда л и ш е р просто схватил девушку за руку и выпалил: "Веди, бегом!" Она послушалась, увидела в его глазах отчаянную решимость и быстро побежала к той самой землянке, через которую они вышли несколько минут назад. но когда начали спускаться по ступенькам внизу показались люди они пытались стрелять но после первой же попытки почему-то рухнули на пол без сознания все Лера опешила остановилась даже попыталась попятиться назад но Гай схватил ее за руку и потащил за собой тебе это не грозит бросил он и больше ничего не добавил Всех, кому не повезло попасться на пути л е й д е р Гая, ждала одна участь. Они просто падали в одном г н о в е н и е лишившись сознания. А он шел вперед, переступая через вооруженных людей, будто через незначительный мусор. Только теперь бледная, шокированная Лера в полной мере осознала, что этого человека бояться не зря. И все же, пока по словам Риса, он был единственным, кто еще мог помочь Саше, и ради этого Валерия была готова смириться с чем угодно. Перед входом в коридор, в котором виднелись распахнутые двери камер, Гай отдал следующим за ним военным приказ охранять, а сам двинулся дальше. Лера пошла с ним. она с надеждой и удивлением смотрела, как важный грозный мужчина падает на колени перед все такой же неподвижной Сашкой, как его руки опускаются ей на плечи, как он в странном непонятном порыве прижимает тело девушки к себе. И тут она заметила, как лежащая рядом Джен дернулась. Она сейчас очнется, сказала Валерия, отвлекая Гая. Тот кивнул, и ему хватило одного взгляда в сторону этой убийцы, чтобы она снова замерла. Теперь не очнется, сказал Алишер. Совсем? Зачем тут о очнила Лера? Пока я не разрешу. От такого ответа ей стало дурно, но она все равно осталась на месте, даже не шелохнулась. Выди. й Не глядя на нее, приказал л е й т и р г а й И Лера подчинилась, попросту попятившись назад. Но из коридора уходить не стала, все еще продолжая с надеждой наблюдать за происходящим в камере. Тем временем Иргай уложил Сашу на пол, одним движением порвал на ней футболку и приложил обе ладони чуть выше груди. Прошла минута, две, десять, а он так и сидел, не двигаясь и, кажется, не дыша. В какой-то момент Лера хотела его позвать, окликнуть, спросить наконец, что происходит, но промолчала. Несколько раз в коридор заходил какой-то лед из пришедших с Иргаем. но тоже не рискнул отвлекать своего командующего. На Леру он косился с неодобрением, но так и не сказал ей ни единого слова. Относительно нее никаких распоряжений не было, и все, что мог этот военный, так это пристально следить, чтобы она не наделала глупостей. Время шло, но ничего не менялось. Вдалеке слышались звуки драки, крики, приказы, но в этом коридоре все оставалось спокойно. Минуло не меньше двух часов. Когда до Леры донесся детский голос, который было странно слышать в таком месте, дайте мне пройти к отцу, говорил какой-то мальчик требовательным тоном. Лучше пропустите, вторила ему какая-то женщина, чей голос показался Лере словно не настоящим. Это м и к а э л ь Эргай, сын Лейды Эргая. Не могу, приказ. Виноват, о ответил военный. Лера поднялась на ноги и пошла к выходу. Там уже предсказуемо обнаружился светловолосый мальчик и г о л о г р а ф и ч е с к а я девушка — образ Галутти. Вот именно она первой и заметила Леру. Ты, Валерия, с а ш и н а подруга, уверенно сказала она. Да, удивленно кивнула Лера. Миг, подожди здесь, сказала г о л о г р а ф и ч е с к а я девушка, обернувшись к мальчику. Я только посмотрю, что там с Сашей, и сразу вернусь. В следующее мгновение она будто растаяла в воздухе. просто пропала, но вернулась всего через пару минут, которые Лера и Мик провели в тягостном молчании. Идем наверх, сказала полупрозрачная девушка. Нам здесь делать нечего, только мешаем. Как Саша? спросил мальчик, в чих черных глазах промелькнул страх. Пока никак. Но если я еще существую, значит в Сашке пока есть хоть крупицы ее живой энергии. Можно что-нибудь сделать? тихо проговорила Лера. Только надеяться и ждать. г о л о графическая девушка указала м и к а э л ю в сторону выхода, жестом позвала за собой Леру и поплыла вперед. За ними двинулись с т р о е военных, для кого-то охрана, а для кого-то конвой. А в бункере тем временем шел настоящий бой. Его обитатели отбивались, как могли, но военных было больше. У них имелось куда более мощное и функциональное оружие. Потому исход этого сражения был изначально предрешен. Ближе к полудню этот огромный подземный город оказался полностью зачищен, а его жители пойманы, арестованы и отправлены в изоляторы. Местность была оцеплена, на месте бывшего убежища преступников работали эксперты, и только одна комната, находящаяся на самом нижнем уровне, осталась н е п р и к о с н о в е н н а у входа в коридор все так же стояли несколько военных, которые до сих пор так и не рискнули побеспокоить своего командующего. А в холодной камере на земляном полу сидели двое: мужчина, у которого просто не осталось сил, чтобы подняться, и девушка, дрожащая от сковывающего ее холода. Она все еще была без сознания, но теперь уже постепенно возвращалась к жизни. Вот только Гай. даже теперь не мог сказать, как такое огромное облучение, которое ему едва удалось нейтрализовать, отразится на здоровье Саши. Все же доза была слишком большой, хотя именно это и оказалось тем самым спасительным фактором для Саши. Такое мощное излучение стало стремительной внутренней заморозкой, мгновенно остановившей все процессы в организме. Это к и м с в о е о б р а з н ы м стазисом, который без вмешательства Гая стал бы фатальным. суть дара Алишара была именно в подавлении и подчинении чужой энергии, и неважно кому она принадлежала, была сущностью человека или синтезировалась конгайтом. Но в случае с с а ш е й ему пришлось действовать очень аккуратно, ведь следовало убрать столько разрушительную чужеродную энергию, не повредив при этом внутренней сущности Саши, и он сам не был уверен, что справится. Да, Александра дышала, но а л и ш е р Очень опасался последствий этого облучения, и пусть сделал все, что мог, и даже больше, но все равно считал это недостаточным. А еще, даже сидя здесь и спасая девушку, он умудрялся продолжать курировать действия подчиненных, через мысленное управление отдавал распоряжения, выслушивал доклады, даже смог снова установить связь с Катей, отправить к ней отряд и попросить ее помочь вывести м и к а э л я из бункера. Да, правда, поступила по-своему, привела мальчика и его спасателей сюда, и лишь потом отправилась на поверхность. Но Гаю было уже не до них. И только когда операция по зачистке бункера подошла к концу и его вмешательство больше не требовалось, он смог отключить мысленную связь со своим г а л у т е и всецело сосредоточиться на Александре, не отвлекаясь больше ни на что. Он сделал все, что было в его силах. Выложился так. что теперь едва сумел подняться на ноги, но главного он все-таки добился. Саша была жива.